Одно — сердце. Утро нагревалось стремительно, словно кинутый в раскаленную сковороду шмат сливочного масла. Зной, слизывая сухим и жадным языком ночную влагу, оставлял на стеклянной поверхности дня незаживающие царапины. Август звучал победный и бессмысленно, одуревшим с трекотом цикад, оханьем мающейся от бессонницы совы, шорохом иссушенные соки, наводил лишь ему одному понятный порядок, неряшливо подметая хвостами пыльных вертунов засоренные обочины, пожелтевшие обрывки объявлений, трепанные голубиные перья, смятые пачки из-под сигарет, дырявые полиэтиленовые пакеты залетали в эту шершавую круговерть, недолго кружились в однообразном танце, а затем, высвободившись, парили в воздухе, медленно оседая на чахлую, выжженную в жёлтую солому траву. расплавленное до бела неба дышала хрипло, с надрывом. Душный зрачок солнца глядел беспощадно и неприязненно. Казалось, его прибили гвоздями к зениту, и оно никогда больше оттуда не сойдёт. «Чтоб ты закатилась за гору и рассыпалась там на тысячу мелких осколков!» Проворчала Анания, на мгновение высунувшись в дверь погреба и отшатнувшись так, будто ей прыснули в лицо кипятком. Жар стоял, впритык, плотной стеной давил на грудь, опалял глаза. Дела по хозяйству она не успела переделать на рассвете, И теперь мучилась от беспокойства, представляя, как воспрянувший было после ночной прохлады сад, заново сникает кронами и жухнет листьями. Она физически, почти осязаемо ощущала страдание каждого еще не успевшего созреть, но уже иссушенного до сердцевины плода. Еще день-два, и можно забыть о урожее. Все, что удастся собрать, сгодится только на самогон да паршивый. Яблоко груш дать бессмысленно, сливы тоже, ягод совсем не случилось. Клубника даже не зацвела, малина обзавелась россыпью зависи которая безропотно дала смыть себя первыми же грозовыми ливнями. Надежды на неприхотливую ежевику тоже не оправдались. Черешня и вишня сгнили, не успев набраться сил. Не в меру дождливый июнь сгубил урожай чрезмерной влагой, июль вымотал нервы душными туманами, а август, будто соревнуясь с братьями, в беспогодице выжег остатки чудом уцелевшего урожая нестерпимым зноем. она Анании в марте исполнилось 72 года, и за всю свою немаленькую жизнь она не вспомнила бы ни одного такого поганого лета. Казалось, провидение. Рассердившись на человечество, решила в наказание не спаслать ему все казни египетские. Сначала затопила дождями, потом обезволила вязкими туманами, а следом разверзла врата преисподней и обрушила на мир огонь ее котлов. Анания, конечно, рук не опускала и делала все от нее зависящее, чтобы противостоять беде, исправно посещала службы в церкви, Сурово постилась всю неделю перед праздником преображения, уступая коромные соседки Тамаре, которая, будучи на сносях, ограничений в еде позволить себе не могла. Тщательнее убиралась в доме, выметая из углов смрадное дыхание злых духов. Меняла постельное белье не раз в три недели, как было заведено в ее семье, а каждую пятницу, всем известно, что в складках грязного белья водится невидимая для человеческих глаз патиной тьмы, уносившая в потусторонние простые людские радости. Избавиться от нее невозможно, но можно ослабить ее силы, чаще меняя белье и кипятя его в слабом растворе соды. Колдовала она не тоже строго по местным, заведенным веками правилам которые гласили что если ублажить зарю Божьего дня намоленным или просто дорогим сердцу предметом провидение сменит гнев на милость потому в каждое первое воскресенье месяца она просыпалась до наступления утра и выносила на веранду прабабушкин гребень и слоновой кости, который берегла пущей зеницы ока. Прабабушку онания застала совсем маленькой И единственное, что запомнило о ней — ее крохотную, словно вылепленную из глины ладонь на своей груди. В тот день она не исполнилось пять лет, и на нее надели нежно-васильковое кружевное платье, каким-то чудом сбереженное еще с дореволюционных времен. Оно было такой невозможной красоты, что, не справившись с волнением, девочка забилась за комод и немного даже пожевала расшитый бисером подол, чтобы убедиться, что платье на самом деле существует. Там ее перепуганную расплакавшуюся. И обнаружила подслеповатая прабабушка. Она приобняла ее, приложила руку к ее груди и прошептала. «Ничего не бойся, Бог всегда с тобой. Он здесь». Ладонь прабабушки была словно очерствевшая после засухи земля, щербатая, заскорозлая, в мелких трещинках. Она не испугалась, что она может испортить платье, и, оттолкнув ее, выбежала из своего укрытия. Много лет спустя, передумывая тот случай, она догадалась, что если что-то и привело ее к Богу, то именно тяжелое, словно чувство вины, и легкое, словно искупление, ладонь прабабушки. Судя по количеству дверей, распахивающихся воскресное предрассветье, колдовала не только Анания. Соседка Тамара, заглянув в комнату детей, убедившись, что они спят, выходила на веранду, придерживая обеими руками тяжеленный живот, ожидалась двойня, и оставляла на подлокотнике, стоящей в углу тахты, отцовские четки. Долго и подробно приглушенно стуча под ощатому полу костылями, выбирался на веранду другой сосед Анании, Самсон, почти обезноживший дряхлый старик. Карман его накинутого на плечи пиджака оттягивала коробочка с бронзовым нагрудным крестом за оборону Порт-Артура. Награда принадлежала его деду, морскому офицеру, единственному среди офицеров Российской империи которому по причине ошибки в записях о представлении к награде достался не положенный по чину серебряный крест на белой эмали, а простой, желто-бронзовый, второй степени. Бронзовый крест должны были заменить на серебряный, но дяд до этого не дожил. Умер от скоротечной горячки. Самсон о нем почти ничего не знал и, по правде говоря, не особенно стремился. Октябрьская революция перевела офицеров царской армии в ранг врагов народа, потому в семье об опасном родственнике старались помалкивать и хранили крест подальше от любопытных глаз. И только после развала союза стали говорить о дяде с гордостью и почтением. Выйдя на веранду, Самсон оставлял крест на самом видном месте, на широких, в облупинах масляной краски перилах, а далее также долго возвращался в спальню, чтобы, проворочившись пару часов в постели без сна, вернуться за ним до следующего раза. На другом конце улицы, тщательно прикрыв за собой дверь, выходила за порог двоюродная сестра Анании, Саламе. Она несла серебряный, начищенный печной золой до блеска подсвечник и, машинально обмахнув его подолом ночной рубашки, торжественно выдружала на верхнюю ступеньку ведущий на чердак лестницы. Подсвечником никогда не пользовались. Он был исключительно для красоты и хранился в серванте, который Соломе самолично запирала на ключ. Массивный и тяжелый. На основательной ножке и с тремя вычурно инкрустированными рожками. Этот подсвечник был самой ценной вещью из ее приданного. Она оставляла его на лестнице с таким расчётом, чтобы край козырька черепичной крыши защищал его от дождя и сырости. «Смотри, не подведи», — напутствовала она его перед тем, как, опираясь на перилы и охая, спуститься вниз. К своим 60 годам Саламе резко набрала вес и превратилась в одышливую квашню и всякая прогулка ей давалась неимоверным трудом. Григор умудрялся проснуться за несколько минут до звона будильника. Покидал постель с большой неохотой. Рядом, бесслышно дыша, спала молодая жена. Григору 45 ей 25 Любить не налюбиться. Каждый раз мучает глупый страх, вдруг вернётся, а её нет. Выпрохнула в окно за кем-нибудь другим, более молодым и красивым, и летит теперь с ним в обнимку, как на картине Шагала над городом и миром, недосягаемые и прекрасные. Рипсик смеётся, обнимает, обвивает его своими нежными руками-ногами, дышит в лицо сладким. «Кому я тебя?» «Известно, кому», — хмурится Григор не подразумевая кого-то конкретного, но ненавидя всех возможных кандидатов разом. Он обнимает жену, зарывается носом в лёгкие волосы, дышит её запахом, прислушиваясь к тягучей боли, разливающейся под боком. Ругает себя потом нещадно. «Живи, сколько отмерили! Радуйся любой радости! Зачем отравлять сомнениями себя и её?» Выйдя из дому, Он неплотно, чтобы не скрипнуло, прикрывает дверь. Жена спит чутко, словно воробушек, от каждого шороха просыпается. Спускается во двор, не забыв выдернуть из лежащей на подоконнике пачки сигарету. Дойдя до старого тутовника, снимает с себя нательный крестик и вешает на сучковатую ветви. Курит. Наблюдая за тем, как вокруг мерно раскачивающегося крестика понемногу рассеивается мгла. Крест нечейный, найденный в тот день, когда он увидел свою репсиме. Шел домой, оглушенный ее красотой. В голове пусто, в сердце гулко ни о чем не думал, никуда не смотрел, а вот крестик в корнях желтой мальвы заметил. Простенький. Металлический, скорее греческий, чем армянский, особо не разберёшь. В этом регионе все кресты на одно лицо. Поднял и, не отряхивая земли, надел на шею, ничуть не удивляя своему поступку, хотя не крещённый. Родители коммунисты не стали, а он потом и сам не захотел. Через восемь месяцев поженились. Два года пролетели, как один день. Григор не знает сколько ещё времени ему отпущено на счастье, но в предутренний час заведённого дня в любую погоду обязательно выходит во двор, чтобы повесить на ветку помнящий его ребёнком шелковица талисман. Чёрт с ними, с проблемами, которым не видать края, с потерями, которые навсегда с тобой. Всё можно пережить, совсем можно справиться, или на худой конец смириться, если сердце греет любовь. Мариам выносит из дому скатерть и, осторожно развернув её, развешивает на бельевой верёвке, накидывает сверху клеёнку, тщательно пришпиливает с боков, чтобы непогода не попортила. Вышивка на скатерти изумительная. Нежный рисунок виноградной лозы, переплетённый в таинственную вязь, тонкие усики-лапки, бережные линии мережки. Дочь работала с невероятной старательностью, будто знала, что оставляет памятью о себе. Всё, что теперь есть у Мариам, — это белая скатерть, два шкафа книг, да крохотная стопка фотографий, которые она хранила в ящичке при кроватной тумбочке и часто перебирала ночами. Спроси её, когда она последний раз заснула так, чтобы не просыпаться среди ночи и не плакать. Она и не вспомнит. Кажется, случилось это лишь однажды, после похорон. Вымотана была до предела, ухнула в сон, словно в болотную тину. Вынурнула, вспомнила всё. И не умерла, а должна была. Семейных фотографий было значительно больше, Но после ухода Григора Мариам уничтожила их, оставив только те, на которых была дочь. Аккуратно прокрасила черным фломастером на уцелевших карточках бывшего мужа, зла к нему не испытывала, обиды тоже, только раздражающее чувство недоумения. Как можно было влюбиться и жениться после дочери на девочке почти ее возраста? Чем он думал, старый дурень, дырявая голова? Вот тем самым местом и думал. Ну да ладно, бог с ним. Чего уж теперь злобиться? По сути, каждый из них по-своему выжил из ума и спасается теперь, как умеет. Он цепляется за любовь, она за воспоминания. Подобным незамысловатым кругом И ходила мысль Мариам, пока она наблюдала в окно, как слабо шевелила подхваченное утренним ветерком краями крыльями скатерть. На соседней оттонании улочки, кривую малонаселенной, пять домов, стоящих друг к другу внахлёст, живёт она и сестра Тамары. Она выносит во двор крохотный, на детское запястье верёвочный браслет с синим камнем оберегом, отводящим с глаз. Тамаре — тридцать восемь, Анаит — сорок один. У Тамары четверо детей, Ещё двоих носит под сердцем в октябре рожать. У Анаит пять выкидышей и ни одного ребёнка. У Тамары муж голытьба, Беспородный дворняжка, лодырь, каких мало. Весь прок от него — дети, Да старый изъеденный древоточицем дом — три крохотные комнаты, протекающая крыша, сырой погреб. Муж Инаид — серьезный человек, помощник мэра города, член правящей партии, пару лет назад после революции 2018 пришедший к власти, а потом со свистом проигравший новую войну за Карабах, что не помешало им полностью укомплектоваться в представительных господ Служебная машина, водитель, поездки по миру — по всяким конференциям и обмену опытом. Вроде всё у Анаит хорошо, дом полная чаша любящий состоятельный муж, а вот детей бог не дал. И, видимо, уже не даст. Люди шушокали, что она просила свою сестру уступить ей ребёнка, но та отказалась. Она не хотела спросить у Тамары, но не решилась, побоялась, что вопрос прозвучит упрёком, а соседку свою она любила и обижать не хотела. Она знала точно, что она и долгие годы пыталась убедить мужа взять ребёнка из детдома, но тот категорически отказывался. Только своего полюблю. И всё же, не теряя надежды, каждое заговорное воскресенье Анаит выносила во двор детский браслет и оставляла на краю деревянной лавочки. Если погода была дождливой, Она прикрывала его прозрачным блюдцем, и тогда синий зрачок камня оберега смотрел в небеса сквозь тусклое, в разбегающихся краям лучиках-царапинах стекло. К полудню зной растопил воздух до ртутного состояния. Одинаково страшно было оказаться не только под солнцем, но даже в неровной тени тянущаяся широким клином от западной стены дома к решетчатому забору. Казалось, даже тень могла опалить кожу. Она не спасалась от духоты в погребе, который на время палящего августа превратило в некое подобие Ноева ковчега. Переселив туда живность. Пять пеструшек с петухом, задумчиво-немногословные индюшачьи семейства, предпочитающие брезгливо игнорировать назойливый куриный трёп, козу которую из-за отсутствия корма трава в первую же неделю августа выгорела до состояния несъедобного мочала. Приходилось кормить хлебными корками и скукоженными от жары яблоками. Угольно-черного кота, раз и навсегда решившего, что он никакой не кот, а собака. С котом случилась мистическая история. После смерти дряхлого дворового пса с которым у него сложились вполне объяснимые неприязненные отношения, он внезапно переменился и стал странно себя вести. Переселился в конуру, обмиукивал из-под калитки всякого прохожего, мёл по земле хвостом, выпрашивая еду. Он даже прекратил тереться об ноги, предпочитая наскакивать сзади на полном ходу и биться круглой башкой об икры. Она не каждый раз охла, не от боли, От неожиданности замахивалась на кота, обзывала его безобразником. Тот же, не испытывая никаких угрызений совести, убегал гонять по двору кур. По причине нестерпимой жары, нахохленный и недовольный, он теперь вынужден был проводить дни напролёт в погребе. Однако ночами в нём просыпался демон беспокойства и заставлял метаться по двору и саду, распугивая и летучих мышей. Огородив для страдающей от жары живности угол в погребе, она не перетащила туда корзину с пряжей и ноутбук, чтобы было что смотреть долгими, наполненными бессмысленным ожиданием днями. Связь в погребе была отвратительной. Давали о себе знать его глубокое расположение и толстенные каменные стены — но она научилась скачивать сериалы. Недавно, наступив себе на горло, взялась за турецкий «Великолепный век». И теперь с большим интересом смотрела, ревниво отмечая узоры ковров и детали интерьера, копирующие армянские, а также персонажей, напоминающих внешностью армян. Небось, твой отец с бабушкой были теми детьми, которых после геноцида отуречили, «А тебе и невдомёк», — вздыхала Анани, приведя очередного артиста с характерным профилем или разрезом глаз. Возможность общих культурных ценностей и банального сходства она отметала на корню. Слишком глубока была обида, нанесённая извечным противником соседом сделавшим в новую войну за Карабах всё возможное, чтобы ещё больше укрепить к себе неприязненное отношение армян впрочем обида не мешала она не с большим сочувствием наблюдать действия и переживать за полюбившихся персонажей сериал скрашивал ей однообразную работу под просмотр двух первых сезонов были связаны три объемные но почти невесомые накидки летящий кардиган с широкими рукавами свитер паутинкой три кофты с высокой горловиной Год назад дочь Ани запустила небольшое, но уже приносящее стабильный доход дело торговлю вязаными модными вещами. В провинции они спросом не пользовались, слишком дорого и не носка. А вот столичные модницы покупали их с большой охотой. Налоги дочь платила совсем крохотные, спасибо революционному правительству, хоть что-то сделала толковое, поддержав малый бизнес а приграничному и вовсе, создав идеальные условия для раскрутки. Дочь привлекла к работе своих одноклассниц, платила им по местным меркам щедро, вот они и старались. Мать, обрадованная возможности хоть чем-то заняться, тоже выпросила пряжу и схемы, вязала прилежно и быстро, но на отрез отказывалась брать деньги. Дочь в долгу не оставалась, обеспечивала она всем вплоть до продукта в первой необходимости. Наняла женщину, которая убиралась в доме и помогала в саду, баловала подарками. Вон, ноутбук на семидесятилетиях купила. Она не сначала перепугалась, убрала непонятный гаджет в ящичек комода и для пущей сохранности еще и накрыла кружевной салфеткой. Но, уступив увещеванием дочери, решилась научиться им пользоваться. Недели две доводила до белого колени своей непонятливостью старшего сына Тамары. А потом, к собственному удивлению, разобралась и не пожалела. Завела страничку в соцсетях, нашла двух своих студенческих подруг, обе жаром откликнулись, но одна через время прекратила общение, а вот вторая, Нина, переписывалась с ней до сих пор. Вся жизнь Анании теперь была в сети. Друзья, родственники, новые знакомства. Это спасало её от одиночества, которое стало невыносимым после смерти мужа. Дети давно разлетелись. Сыновья перебрались в Болгарию, там и остались, женившись и обзаведясь детьми. Дочка вышла замуж в Идживан и хоть и жила в 70 километрах от матери, но виделись они нечасто. Дорога через двойной горный серпантин. У дочери слабый вестибулярный аппарат. Мутит и сильно кружится голова. И даже новомодные лекарства не помогают. Она Анания тоже не особо ездила к ней. Любые перемещения плохо отражались на давлении, которым она страдала с молодых лет. В дверь погреба нерешительно поскреблись. «Да». Откликнулась она Анания, откладывая в сторону вязания и убавляя звук ноутбука. В проеме двери первым делом возник большой живот, затем лежащий на нем грушами взбухшие груди и лишь потом кудрявая голова Тамары. Из-под живота, догрызая молочные печенье выглядывала младшая дочь, двухлетняя Моника. она не дразнила ее прищепкой. За то, что та никогда не отходила от матери и бродила за ней хвостиком, намотав для надежности подол ее платье на кулачок. Все четверо детей Тамары пошли мастью в отца, смуглые, глазастые, коренастые. От матери они унаследовали лишь буйно вьющиеся волосы. Мало того, что бестолковый, так еще такую красивую породу попортил. Сердито зыркала глазом Анания на мужа соседки Огарона. Ей было жаль воздушной лёгкости Тамары, её прозрачно-бумажной в прожилках капилляров кожи, светящихся веснушек, трогательных ямочек на щеках. Нет, чтобы детям досталась её красота. Увы, она сгинула под натиском неуклюжего крепкокосного строения и невыразительной мужицкой внешности Агарона. И лишь изредка для тех, кто хорошо знал Тамару, давала о себе знать внезапно проявляющимися родными штришками, лукавинкой во взгляде, открытой улыбкой, взглядом из-под бровей, будто серебристая рыбёшка выскочила из воды и обратно скрылась в её глубине. Она не насчитала бы от силы два-три случая задолгою, В семнадцать лет историю соседства с Тамарой когда-то приходила к ней с жалобой. Потому, заметив озабоченное выражение ее лица, мгновенно заторопилась навстречу, причитая. «Что случилось, Цаптанем? Чувствую сердцем, что что-то стряслось». «Цаптанем? Возьму твою боль, армянский». Тамара осела кулем на пол, будто карточным домиком сложилась. Девочка осталась стоять, только положила измызганную сладким печеньем ладошку на ее плечо. На запястье болтался браслет с синим камнем оберегом. Хлопчатая бумажная нить браслета истерлась почти напрочь. Скоро она оборвется и камушек, исполнив предназначение забрав с собой всякое дурное, затеряется в траве и достанется какой-нибудь сороке. Или же закатится в щель между досками пола и окажется в норке мыши. Девочки же повяжут новый браслет от сглаза. Таково правило. Детей без защиты оставлять нельзя. Меж тем, справившись с волнением и обретя, наконец, дар речи, Тамара подняла на Ананию свои светло-золотистые глаза и шепнула, едва шевеля губами будто боясь пораниться о звуке. «Сестра!» «Что сестрой? Снова выкидыш?» — всплеснула руками Ананья. Тамара замотала головой, судорожно всхлипнула, втягивая ноздрями сыроватый прохладный воздух погреба, пересиливая себя нерешительно, протянула соседке надорванный конверт. «Вот». Ананья первым делом пробежалась глазами по адресу получателя — Удостоверилась, что письмо было предназначено мужу Анаид, но вопросов лишних задавать не стала. Вытащила мелко исписанный листок и несколько фотографий. Сначала рассмотрела снимки, их было пять. И на каждом можно было увидеть красивую темноволосую девочку, смутно напомнившую ей кого-то. На первой фотографии девочке было примерно четыре годика, Она смотрела из-под лобья, крепко прижимая к груди большого плюшевого медведя. Видно, тот, кто делал снимок, попросил у неё игрушку, а она заупрямилась и не стала отдавать. На других фотографиях она была старше. На одной успела превратиться в миловидную девушку с нежным овалом лица, миндалевидными глазами и толстыми в кулак длинными косами, которые она, стесняясь, перекинула вперёд, Неуклюже пытаясь отвести внимание от пышной груди. На последней, повзрослевшей и пополневшей, она держала на руках круглощекого мальчика, абсолютную свою копию. Она не отложила фотографии и принялась за письмо. По мере прочтения брови ее заползали все выше, грозясь чуть ли не слиться с волосами. — Откуда оно у тебя? — спросила она. Тамара к тому времени успела прийти в себя, поднялась, отряхнула платье, попыталась выдернуть из кулачка дочери подол, но, остановленная ее недовольным хныканем, пожала плечом и, достав из кармана новое печенье, вручила ей. Моника-прищепка с азартом принялась грызть, подпрыгивая от нетерпения. Худряшки смешно пружинили при каждом ее подскоке. «Вчера Канаит собралась». Встретила по дороге почтальона, он и отдал мне конверт, мол, раз уж идёшь к сестре, передай её мужу. Заторопилась с объяснением Тамара. Я главное удивилась, Сто лет бумажных писем не видела. Все сейчас электронные шлют. И сразу же о нём забыл. Закрутилась с детьми, а сегодня обнаружила в сумке. Не могу объяснить, зачем распечатал, но прочитала и сразу прибежала к тебе. «Дочь, значит, у него», — задумчиво протянула Анани, принявшись заново, уже с пристрастием разглядывать фотографии. «А я-то думаю, кого она мне напоминает. Теперь вижу, что его одно лицо, глаза, губы, брови, даже волосы его густые и смолены. И мальчишка, должно быть, это ее сын, Получился абсолютной его копией, прямо отражением в зеркале. Вот ведь неубиваемый ген. Зовут, значит, Таней. Видеться с отцом хочет. Мать умерла, и она нашла в документах его адрес и корешки денежных переводов. Она и не догадывалась, что отец жив. Мать говорила, что погиб в аварии, не успели пожениться. И про переводы молчала. Хм... Она не обернулась, кивнула в сторону низенькой скамейки, на которой проводила время, вывязывая свитера и накидки. «Пойдём, покумекаем, сообразим, как быть». «А как тут можно быть?» — вздыхала Тамара, направляясь неуклюжим шагом вглубь погреба. Большой живот сковывал движение, раздражал. Моника-прищепка следовала за матерью по пятам, оглядываясь на животных за заслонкой. Казани сводила с нее взглядом медленно и обстоятельно жуя жухлое яблоко. Куры квахтали, петух дремал. Индюшки презрительно молчали. Кот, обеспокоенный непрошенными гостями, ходил кругами, но не мяукал. Признал соседей. Она не убрала Славочке корзину с вязанием, освобождая место для Тамары. Дождавшись, пока та сядет, расположилась рядом. Наблюдала, как Моника прищепками, тнувшись к импровизированному загону, сунула козе остатки печенья и со всех ног помчалась обратно. И лишь когда та, устроившись на краю скамейки, принялась по привычке наматывать на кулачок подол платья матери, ответила. По справедливости и поступим. Грохот был такой силы, что показалось, в дом угодила бомба. Соломе метнулась, невзирая на свое тучное сложение к окну, убедилась, что на улице тихо заторопилась в гостиную, откуда раздался ужасающий звук, прислушиваясь к невнятному лепету невестки и пытаясь разобрать в нем хоть какой-то смысл. Невестка не произносила некоторые согласные звуки, а гласные вовсе заглатывала. В состоянии же крайнего напряжения, утратив возможной шатко-валко выражаться, она переходила на суетливую и неудобоваримую скороговорку. Саламе сделала в свое время все возможное, чтобы не дать своему единственному сыну жениться на ней. «Мало, что ли, кругом девушек с правильной внятной речью? Зачем ему это шепелявое? Но сын все равно сделал по-своему». Первые месяцы новоиспеченная свекровь раздражалась, игнорировала горе-невестку или даже вовсе передразнивала, вгоняя бедняжку в краску и доводя до слез. Но потом как-то претерпелась и приняла ее. Невестка оказалась хорошей девушкой сметливый, преданный трудолюбивый, не в пример дочерям Саламе всю жизнь просидевшим на шее у родителей, а потом разом, как только выскочили замуж, о них забывшем. Гостиная теперь выглядела так, будто ее встряхнули, словно погремушку, и поставили с ног на голову. Виной тому был тяжеленный ковер, которую соломы не поднялась рука снять со стены, хотя она его терпеть не могла. Большой, болотно-зелёный, с неуклюжим орнаментом из жёлтых и оранжевых цветов. Он навивал скуку и придавал комнате, обставленной добротной, но достаточной ветхой мебелью, вид магазина дешёвых сувениров. Покойная свекровь ткала толстые незамысловатые, пахнущие овечьей шерстью ковры, которые с большой охотой раскупали в приданной для своих дочерей жителей деревень. Этот последний. Остался памятью о ней. Она собственноручно повесила его на стену и попросила не продавать. Два раза в год зимой и летом, чертыхаясь и проклиная все на свете, Соломе с невесткой выволакивали ковер во двор. Летом они его мыли стиральным порошком и сушили в тени веранды, чтобы солнце не попортило цвета зимой, Дождавшись хорошего сухого снегопада, чистили снегом без моющих средств. Провозившись несколько часов и устало потирая ноющие поясницы, они каждый раз договаривались свернуть ковер и убрать его в дальнюю комнату, но потом, проклиная все на свете, вешали обратно на стену. Прошлой зимой Солома заметила, что некоторые гвозди, на которых висел ковер, затронула ржавчина, но махнула рукой, Да это продержится, а там заменим. И прогадала. Не дождавшись замены, гвозди переломились. И ковер обвалился с четырехметровой высоты на сервант с посудой. Устойчивый с виду сервант оказался не таким уж и крепким, потому, не выдержав удара, развалился надвое. Нижний шкаф остался относительно невредимым, а вот верхний оторвался и увлекаемый ковром рухнул на пол. Стеклянные витрины, хрустальные наборы фужеров разлетелись в дребезги и покрывали теперь пол гостиной, который невестка две ночи кряду тщательно натирала и доводила до блеска мастикой слой москолков. Перепуганная до нельзя невестка стояла посреди разрухи и шепеляво причитала, вздыхая и охая, Обернувшись на шаги свекрови, она задрала плечи и уставилась на нее, будто ожидая вразумительного объяснения случившемуся. Соломе обвела гостиную недоумевающим взглядом, зацепила краем глаза проплешину на стене. Вместе с гвоздями отошел кусок штукатурки. Она собиралась попросить невестку принести щетку с совком, чтобы вымести осколки, но, передумав, сама сходила за ними. Уцелевшую посуду, несколько фужеров, каким-то чудом не пострадавшую стопку тарелок и серебряный подсвечник с внушительной вмятиной на рожке унесли на кухню. Ковер, не договариваясь, туго свернули, крепко перетянули бечевкой, перетащили в дальнюю комнату и бесцеремонно затолкали под кровать. в Соломе подмывала пнуть его ногой. Но в последнюю секунду она воздержалась, остановленная взглядом невестки. «Сжечь его мало!» — пробормотала, сердито поправляя на расплывшихся бёдрах платья. Невестка не произнесла ни звука, стояла подбоченившись и смотрела на неё. Её молчание немного задело Соломы. Потому она сердито скомандовала. «Нечего тут прохлаждаться, пойдём посмотрим, что там со стеной. Дожидаться с работы мужчин, сына и двадцатилетнего внука, чудом вернувшегося невредимым с войны и устроившегося к отцу в строительное управление, не сталь Уцелевшие гвозди пришлось вытаскивать с помощью плоскогубцев. Возни на несколько дней. Ну и ладно, зато стена будет как новенькая. Очистим ее, покроем штукатуркой, покрасим. Только вот как быть сервантом? «Жалко ведь выкидывать. Где бы найти мебельщика, который смог бы его починить?» — рассуждала вслух Саламе, рассматривая руины, в которые превратился верхний шкаф серванта. «Может, Самсона попросить? Он в свое время хорошим мебельщиком был», предложила невестка. «Так он же совсем старый. И уходит еле-еле. Ему зареставрировать, а не кренделявы плясывать вокруг серванта». Саламе фыркнула, махнула рукой на невестку. Бессовестная. Обе с облегчением рассмеялись, избавляясь от тягостного чувства страха. Невестка первая заметила странное. Внушительный кусок штукатурки, рухнувший вслед за ковром, оголил часть кладки. Два узеньких камня которой, ровные, прямоугольные, Будто вытесанные по чертежу, сильно отличались от остальных. Дома в Берде традиционно строились из природного камня, который не обтачивали, а при строительстве подгоняли по форме. Естественно, два совершенно одинаковых камня-близнеца не могли не привлечь внимание невестки. Она притащила стул, вскарабкалась на него и, привстав на цыпочки, принялась изучать находку. Соломе приобняла ее за колени, чтоб та не упала, и прогудела в подол платье. «Что там?» «Не могу понять. Неузели туз?» «Кажется, они даже толком раствором не скреплены», и невестка надавила на шов между камнями. Раствор оказался на удивление сыпучим, будто из песка, и она провалилась в щель пальцами. Вскрикнула от неожиданности отдернула руку, отшатнулась, чудом не свалившись со стула. «Да что же там такое?» — рассердилась Соломе. Она не умела быть терпеливой, а в минуты волнения от избытка чувств могла даже поскандалить. Невестка, зная за свекровью такую особенность, заторопилась с ответом. «Похоже на, на пчелиный воск, кажется». «На что?» Вместо ответа невестка потёрла пальцы, осторожно принюхалась к ним с плохо скрываемым отвращением, сковырнула немного раствора, скрепляющего два одинаковых туфовых бруска. «Это ведь пчелиный воск, верно?» Спросила она сону в подносстве крови тёмно-бурую, крошащуюся субстанцию. Пока Соломе изучала крупицы и растирала их в пальцах, невестка с лёгкостью вытащила один из камней тот оказался легче, чем должен был быть. Невестка выдернула второй камень и слезла со стола. Водрузила их на подоконник, отодвинув тяжелые шторы, не дающую сумасшедшему августовскому солнцу проникнуть в дом. Сходила за тряпкой, тщательно обтерла находку. Это действительно были два небольших бруска розового туфа. При ближайшем рассмотрении на камнях обнаружилась длинная продольная щель — Их в своё время распилили и потом скрепили обе половинки цементным раствором. «Должно быть, внутри что-то есть», — постановила Саламе. Попытка отклупать приклейную сторону провалилась. Мелькнувшую была мысль опустить камни в воду сразу же отмели. «Мало ли, может, нельзя мочить?» «Вдруг внутри бумаги, документа например» предположила Саламе. Невестка вопросительно взглянула на нее. Из-за дефекта речи она старалась, когда это возможно, не говорить, предпочитая изъясняться жестами. «Какие документы?» переспросила, верно истолковав ее взгляд свекровь. И, пожевав губами, ответила. «А черт его знает. Хотя давай сначала попытаемся до них добраться». Откололи приклеенную сторону с помощью молотка и сапожного ножа. Соломе, который раз похвалила себя за то, что не выкинула давно пришедшие в непригодность инструменты прадеда-сапожника, а хранила их в чулане на всякий пожарный случай. Судя по тому, что сапожный нож сломался сразу после того, как откололась крышка второго туфового кирпича, именно этого пожарного случая он почти полвека и дожидался. В выдолбленном углублении одного из камней обнаружился тщательно запаянный в полиэтилен и завернутый в рулон обвешалый лист бумаги. Линялые печати говорили о том, что это, несомненно, официальный документ. Нашлось-таки свидетельство о собственности, смешалась Соломе, рассматривая расплывшиеся пятна печати, и причудливую арабскую вязь текста. Предки ее мужа, чудом спасшиеся во время резни, вынуждены были бежать в Восточную Армению, оставив Западной все свое имущество. Свекровь рассказывала, что в Бетлисе они владели огромным имением, и что единственное, что они смогли забрать с собой, это документы и золотые украшения. Соломе никогда в глаза не видела ни бумаг, ни украшений. Но разговоры о них преследовали ее всю жизнь. Свекровь часто сетовала, что золото было распродано в спешке почти за бесценок, чтобы побыстрее построить этот дом, где они потом и жили. А вот документы надежно спрятали. Но где именно, она не знала, потому что секрет унес с собой в могилу ее выживший из ума муж. Для смутных тридцатых годов тайник был мудрым решением. Чем меньше внимания, тем сохраннее будешь. Ты же понимаешь, какие подозрения могли вызвать турецкие официальные документы у советских органов. Но меня задевает другое. Почему муж так и не доверил мне место тайника? Я же не чужой ему была. С неизменной жалобой заканчивала она свой рассказ. Соломе сочувствовала ей, но с утешениями не лезла, Не видела в этом резона. Она не очень понимала свою свекровь. Какой смысл обижаться на потерявшего разум человека? Какой с него спрос? С тем же успехом можно обижаться на кота, стащившего со стола котлету. Обо всём этом соломы рассказала невестке с короговоркой, пока изучала свидетельство о собственности. Что с ним теперь делать, ума не приложу. «Ладно, пусть пока полежит, там видно будет. Как-никак официальная бумага». Похвалив того, кто сделал тайник, за находчивость, это надо же было догадаться убрать старый документ именно в туф, который из-за своих природных особенностей умел не пропускать жару и холод. Соломе приступила к изучению содержимого второго бруска. Найденные в нем украшения... Свидетельствовали о том, что не все вывезенные ценности были распроданы. В серебряной искусной работы шкатулки обнаружились пять колец, на изнеженные аристократические пальцы, два воздушных узорных браслета и сапфировые сережки. Но женщин больше всего восхитили не ювелирные украшения, а крохотные, кропотливые работы серебряный набор швейных принадлежностей которые, судя по замысловатой застёжке, полагалось носить на поясе. В набор входили напёрсток, узенькая склянка с горлышком, где, по всей вероятности, полагалось хранить иголки, миниатюрные портновские ножницы и небольшая в спичечный коробок-шкатулочка для ниток, догадалась Соломы. Невестка стояла рядом, не решаясь прикоснуться к драгоценностям, только ахала. Красота! «Да, красота!» Саламе немедленно решила, что отдаст те кольца, что попроще своим дочерям. Остальные украшения подарит невестке. Она их заслужил Пусть носит сколько захочет, а потом передаст своей невестке. «Надень!» — протянула Саламе браслеты. Невестка испуганно замотала головой. «Ни за что!» «Надень, — говорю тебе, — хочу посмотреть, как они смотрятся!» Невестка послушно надела браслеты. «И серёжки», — велела Саламе. Пока невестка бегала к зеркалу, она выбрала два самых красивых кольца, рубиновые и сапфировые, и потребовала их тоже надеть. «А теперь покажись». Невестка выставила руки. Они у неё были аристократичные лепки, потому кольца и браслеты смотрелись на них будто родные. Саламе подняла глаза и, и она послушно повертела головой, чтобы свекровь могла полюбоваться серёжками не только анфас, но и в профиль. Надевая их, она затянула свои густые русые волосы в плотный узел, открыв чистое загорелое лицо и длинную шею, и смотрелась теперь воплощением лета. Но не этого засушливого и знойного, а настоящего, полного светящейся женской зрелости и предвкушения счастья. Профиль у нее был классический, точеный, прямой нос, выпуклый лоб, нежные тени под сколами, первые серьезные морщины, не портящие внешность, а совсем наоборот, придающие ей какую-то очень правильную осмысленность и даже одухотворенность. Была бы злой, возраст бы безобразило лицо. «Доброе, потому и достойно стареет», — подумала Соломе, изумляясь тому, как раньше не замечала ее красоты. Она привстала на цыпочки, взяла лицо невестки в руки, та чуть нагнулась и подхватила под локти свою тучную свекровь, поддерживая ее. Браслеты мелодично звякнули, будто рассмеялись чистым девичьим смехом. Тяжело качнулись и замерли длинный, тонкого восточного узора серьги. «Носи, милые всё это твоё!» Улыбнулась Соломе и поцеловала обомлевшую невестку в лоб.